Глава 77. 10 часов 41 минута. Альфа не верил ни в чудеса, ни в амулеты. Все это для легковерных болванов, что не мешало ему носить на шее эбеновый треугольник и касаться кулона, думая о Бэмби. Казалось так, они объединяют свои силы, даже на расстоянии. Они терпеливо ждали на перекрестке улиц Папена и Гамбетты, стоя под козырьком автобусной остановки, и смотрели на виллу Лалавера. Альфа верил, что успех принесет только сила в купе с хитростью. Именно это обеспечило успех первой половины его плана в Марокко. Он досконально изучил каждое место, контролировал привычки полицейских проводников, сети нелегалов и справился со всеми этапами. Но здесь, во Франции, мог руководствоваться только инстинктом. Альфа хотел действовать в три приема. Позвонить в ворота виллы, наставить на охрану оружие, войти. А на деле все оказалось гораздо сложнее. У Саварьяна, Захирина и их товарищей не было оружия. Охранники не утратят бдительности. Да и камеры везде понатыканы. Любая попытка проникновения закончится провалом. Все старания пойдут прахом. И тут случилось чудо. Ворота открылись и остались открытыми. Из них вышли два охранника. В развалочку на своих двоих. Как будто решили купить сигарет или выпить пива на террасе. Альфа проводил их взглядом до поворота на улицу Габриэля Пери, которая вела как доз. Неужели бугаи собрались на пробежку вдоль моря? Или решили окунуться? А может, у них встреча с одним из мелких гаденышей, работающих на их патрона? Сейчас, — решил Альфа. Сделал знак бенинцам. Они прокрались вдоль стены к воротам, вошли. Камеры их, конечно, зафиксировали, но охранников нет. Так что Альфа толкнул дверь, все четверо просочились внутрь и очутились лицом к лицу с женщиной в переднике. В руках она держала тряпку. Альфа оказался самым быстрым. Он подскочил к ней и зажал рот широкой ладонью, чтобы не успела закричать, и почти нежно прошептал на ухо «Тссс! Нас пригласили!» Насмерть перепуганная Софьету переводила взгляд с одного незваного гостя на другого. Все пятеро, кожа у них была такая же темная, как у нее, сохраняли молчание и полное спокойствие. «Мы друзья твоего хозяина», — уточнил Альфа. «Давнее. Где он?» Софьету не отвечала, и он повторил на бомбара. Женщина удивилась но все еще казалась очень испуганной. Она не произнесла ни слова, только подняла глаза к верхним этажам и террасе. Альфа убрал руку, и Софьету уставилась на пистолет у него за поясом. «Мы хотим сделать ему сюрприз. Ты ведь не испортишь Журдена удовольствие?» Пятеро начали бесшумно подниматься по лестнице.